Глава десятая Джип взорвался в тот момент, когда Рубер запрыгнул на капот. Сначала рванула граната, а через мгновение бензобак. Огненный вихрь вырвался через открытый проем багажника и залил горящим бензином спины оказавшихся впереди кусачей. Рубер исчез в пламени взрыва и уши резанул перекрывающее гудение пламени яростный клёкот. Грин нажал на курок, стреляя в монстра бегущего слева. Макс прицелился и открыл огонь по второму. Пули били в воспламенившиеся тела, но твари лишь дергались, рычали и продолжали бежать, оставляя в нагревшемся асфальте глубокие пятипалые следы. Левый мощно оттолкнулся задними лапами и со скрежетом вонзил когти передних в крышу автомобиля, за которым прятался Грин. Затем использовал машину в качестве опоры, прыгнул вперед и живым факелом приземлился в нескольких метрах позади Грина. Тот развернулся волчком и залил пулями полыхающего и ревущего во всю глотку кусача. Второй кусач, с грохотом смяв тонкий металл, запрыгнул на багажник стоящего перед Максимом Форда, наклонился, поймал его полный ужаса взгляд и закликотал, широко открыв пасть. Макс дал пару одиночных выстрелов, перекатом ушел вправо и спрятался за ствол растущего на тротуаре дерева. Тварь нагнулась. С размаха полоснула лапой по тому месту, где он прятался секунду назад, задела когтями асфальт и, теряя равновесие, яростно зарычала. Уцепившись другой лапой за ветви дерева, свисающей над машиной, монстр прыгнул на землю в паре метров от Максима. Еще один замах, и огромные когти, мелькнув перед лицом парня, срезали кору с толстого ствола липы. Он поймал в прицел, покрытую костяными наростами морду, И расстрелял в нее полный рожок. Кусач задернулся в конвульсиях и, суча чистыми узловатыми пальцами, боком завалился на асфальт. Максим перезарядил автомат и уже собрался переместиться к Грину, но услышал звук выстрела из гранатомета. «Умник! Посмотри на 9 часов!» – раздался истошный крик Грина, частично заглушенный взрывом. Макс выглянул из-за Форда и похолодел. По другой стороне улицы к Грину быстро приближался Рубер. Граната из подствольника не попала в цель и превратила в груду пылающего металлолома одну из припаркованных вдоль дороги машин. Глядя на огромное, бугрящееся броневыми пластинами и шипами тело, Макс лихорадочно размышлял. Монстр бежал к присевшему за бампером напарнику, а стрелять из гранатомета с упреждением Макс еще не умел. Кроме того, учитывая небольшое расстояние, Взрыв мог оказаться смертельным не только для Рубера, но и для Грина, который как раз прекратил полить в из автомата. Решение пришло мгновенно. Макс вышел из машины и, прицелившись, начал стрелять одиночными в голову твари, одновременно перемещаясь за корпусом Форда в противоположную от Грина сторону. Рубер остановился, заревел и, развернувшись, пошел на Макса. За спиной был старый трехэтажный дом. За спиной был старый трехэтажный дом. Слева их нагоняли пострадавшие от огня твари, а впереди приближался монстр, против которого у Максима практически не было шансов. Последний патрон в подствольнике не добавлял оптимизма. Он четко понимал, что попытка всего одна. Когда Рубер приблизился, а укрытие Грина оказалось в нескольких метрах слева от линии огня, Максим прицелился. Треугольная, усеянная чудовищными шипами пасть открылась, и между домами заметался оглушающий клекот. Ложись! крикнул Макс, выпустил снаряд и ничком бросился на асфальт. Прозвучал глухой взрыв. Машину, за которой он прятался, ощутимо качнуло, а по ее корпусу ударили осколки гранаты и окровавленные ошметки рубера. Уши снова заложило. Максу катастрофически не хватало воздуха, а глаза заливал холодный пот. Он медленно поднялся на четвереньки, сел на высохший газон и облокотился спиной на ствол липы. Коснувшись затылком бугристой коры, он как будто в тумане смотрел на приближающегося Грина. Парень присел перед ним на корточке и, опершись на автомат, благодарно и пристально посмотрел в глаза. «Спасибо, друг» сказал он, улыбнулся и поднял брови. «Видимо, спасать мою тощую задницу хобби всех умников Стикса. Не за что, напарник. Макс встретил жизнерадостный, не знающий уныния взгляд, улыбнулся в ответ и постарался не думать о том, что было бы с ними в случае его промаха. Воображение рисовало безрадостные картины, и он тщетно пытался переключиться на размышления о еще не окончившемся сражении за собственную жизнь. «У нас больше нет снарядов для подствольников», – устало произнес Максим и встал, опершись на плечо Грина. «У меня осталась ручная граната и два рожка патронов». «У меня две и три рожка. Живем!» – заявил Грин с наигранным оптимизмом, покопавшись в рюкзаке. «А еще четыре коробки патронов». «Сколько у нас шпак? спросил Макс голосом Боярского и вымученно улыбнулся. «Нам нужна новая тачка». «Гранату на пояс повесь, Д'Артаньян», – сказал Грин, пряча свои в поясные карманы. «Эх, жаль, какие соленья сгорели!» «Это самая большая наша проблема», – язвительно заметил Макс, разглядывая залитые кровью останки Рубера. «Голова разлетелась на части, значит, с паранами не разживемся». «Нужно было в жопу стрелять», – осклабился Грин во все 32 зуба. «Аккурат, Ванус, чтобы башка целая осталась». Тогда бы, глядишь, и жемчужины разжились. Нам как раз за стаб скоро платить. Я больше за твою задницу переживал, сказал Макс насмешкой. Тебя бы к херам изрешетило, не попади я в пасть этому бронированному уроду. За мое чудесное спасение мы еще выпьем. А пока двигаем к завалу. Выбирать пепелац. Грин махнул рукой, обозначив направление. У нас есть небольшая фора. Твари не особо желают приближаться к Руберу. Но он же мертв. Но они же еще об этом не знают. Грин подмигнул, повернулся к Максиму спиной и уверенно зашагал вперед. Улица, и без того убогая, с вытоптанными газонами и разбитыми тротуарами, напоминала театр военных действий. Обшарпанные стены домов с выбитыми стеклами были иссечены пулями и осколками гранат, а на дороге догорали две машины, в том числе служившие им верой и правдой джип. Постоянно оглядываясь, Максим следовал за Грином и чувствовал, что его понемногу отпускает. Вравнивается дыхание, замедляется сердцебиение и утихает шум в ушах. «Автосалон не айс», – Грин поморщился и указал на пятерку столкнувшихся машин. «Придется брать Весту, она пострадала меньше всего, и ключи в замке». «Будь патриотом, бро». «Я поклонник немецкого автопрома, уж прости». Грин подмигнул и с трудом открыл заклинившую водительскую дверь. «А ехать придется на Французе!» Пассажирская дверь была широко распахнута. Видимо, водитель выбрался через нее. Максим порадовался, что салон не залит кровью и уселся в неудобное низкое кресло. Грин завел двигатель и с удовлетворением показал пальцем на индикатор топлива. Бак был полным. «Пока нам везет!» – задумчиво произнес Максим, глядя на красную стрелку. «Так вообще бывает. Стикс – территория везучих!» – с пафосом заявил Грин и завел двигатель. «Другие здесь не выживают!» Он медленно сдал назад и со скрежетом оторвал передний бампер, который был зажат корпусами других машин. Развернувшись, Грин поехал по той же улице, маневрируя между припаркованными и брошенными у тротуаров автомобилями. «Кстати, о везении!» – решил уточнить Максим. Что будем делать, если встретим еще одного Рубера? Если ты программист, как и твой тезка умник, то должен знать анекдот про блондинку, динозавра и теорию вероятности». «Нашел время шутить», – Макс нахмурил брови. «Ну рассказывай уже, скоморох ты мой, лубочный. «Какова вероятность встретить на улице живого динозавра?» – спросили блондинку на собеседовании в IT-компании. 50 на 50, не моркнув глазом, ответила она. «А почему 50%? процентов?» уточнили у нее. Либо встречу, либо не встречу, уверенно заключила девушка. «Я похож на блондинку из твоих влажных фантазий?» спросил Максим с улыбкой. «К сожалению, нет», ответил Грин с наигранной досадой. «В нашей с тобой ситуации фантазировать и гадать бессмысленно. Или выживем, или нет». «Значит, покоримся судьбе». «Примерно так», Грин согласно кивнул. «Но сражаться все равно будем». Я бы дорого отдал за встречу со стронгами. По большому счету, даже муры лучше, чем высшие зараженные. Это еще неизвестные мне формы местной хищной фауны? На губах Максима появилась желчная усмешка. А я тебе не рассказывал? Ответил вопросом на вопросом Грин и с удивлением посмотрел на напарника. Тогда слушай еще одну страшную сказку. Люди, по сути своей, те же стайные хищники. И было бы странно, если здесь, в Улье, они вели бы себя не так, как на земле. Помимо группировок, образованных по территориальному принципу, есть и другие. Стронги – это полувоенные организации, в основном выходцы из силовых структур. Эдакие Чаки Норрис и Стикса, закон и порядок превыше всего и бла-бла-бла. Короче, ребята с понятиями, хотя можно отхватить и от них. Муры – те еще мрази, самые конченные отморозки, собравшиеся в этом благословенном мире, которым продать рейнджера внешникам на органы, как живца хлебнуть. «Их как-то можно отличать друг от друга?» Спросил Макс и тут же понял, что вопрос прозвучал глупо. «Ага, у них на лбу вытатуирована принадлежность к соответствующей касте». Съязвил Грин и с лязгом заехал на тротуар, чтобы виновать очередной затор. «Здесь все в камуфляже, бро. И в первую очередь я опасаюсь тех, кто в гражданском. Ладно, допустим, мы видим группу вооруженных людей». Не унимался Максим. «Как определить, кто перед нами?» «Рассказать анекдот про блондинку еще раз?» Грин беззлобно, но с удивлением возрился на Максима. «Пока не поговоришь, не поймешь. Здесь действует закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав». «Верный ответ таков. Если нас больше, и мы лучше вооружены, можем пообщаться. Если мы слабее, уходим буйраками и молимся, чтобы пронесло». «Вот внешников за версту видно». Обычно они очень круто экипированы. Если перед тобой вооруженный конвой, состоящий из незнакомых моделей танков или БМП и сопровождаемый беспилотниками, то это именно они. И убегать нужно с удвоенной скоростью. Ты описал весь пантеон местных богов или что-то оставил на сладкое? Съязвил Максим и заметил в боковом зеркале парочку не то спидеров, не то топтунов. Есть еще Нолды. Грин нахмурился. Их цивилизация обогнала нас в развитии лет на сто. А может и на все двести. Если увидишь летающую тарелку или антиграф, сто они. Тоже опасны, уточнил Максим. Как повезет. Грин пожал плечами. Я с ними никогда не пересекался, лишь видел их оружие в руках других рейнджеров. Плазменные и энергетические винтовки мне очень понравились. А потроха наши им не особо нужны. По крайней мере не на постоянной основе, как внешников. «Хочу раздобыть их чудо-оружие», – сказал Макс, обеспокоенно поглядывая по сторонам. «Умник тоже озвучивал подобные планы. Вы с ним, случайно, не родственники?» «Ага, близнецы», – с иронией ответил Максим. «Однояйцевые». «Не злись, бро», – произнес Грин примирительным тоном. «Я шучу, чтобы этот гребаный мир не вогнал нас в депрессию. По мере того, как картина обогащается все новыми и новыми оттенками серого, Воображение рисует мне черный квадрат. Окно в большую и беспросветную задницу, которая вдруг стала родным домом. У тебя неправильный настрой. Грин снова пожал плечами. Нужно идти по жизни смеясь, чтобы меньше реветь в подушку. Пока меня все больше на цинизм пробирает. Макс сжал губы и вскинул бровь. Но ты, пожалуй, прав. Есть еще один важный момент. Грин убрал руку с руля и поднял указательный палец вверх почти коснувшись серой обивки крыши. Твой словарный запас. И в чем проблема? Нахмурился Максим. В слове отнюдь, например. Грин поправил на носу воображаемые очки. Лексикон у тебя слишком рафинированный. А интеллигентов здесь не особо жалуют. Поэтому в рейдах наш профессор преображается и вспоминает, как в молодости командовал отрядом. Быть проще и ко мне потянутся люди? Спросил Максим с горькой усмешкой на устах. «Примерно так, да. Но с профессором и философом оставайся самим собой. Они знают умника тонким и остроумным славоплетом. «У нас проблемы множатся», – Максим резко перевел тему, указав на отражение в зеркале заднего вида. «Тварей уже четверо. Скоро их будет еще больше, но мы приближаемся к выезду». Грин посмотрел в зеркало и переключил передачу. «Они нас не догонят». За окнами потянулись унылые облезлые заборы, Максим расслабился и не уловил момент, когда справа появился еще один зараженный. Рубер с размаха ударил лапой по багажнику, машину повело влево, и она, потеряв управление, пронеслась по дороге еще несколько десятков метров, а затем проломила деревянный забор и остановилась на чьем-то заброшенном огороде. «Бежим!» – закричал Грин, с трудом открыл дверь, выбросил рюкзак и вывалился наружу сам. Максим судорожно дергал ручку пассажирской двери, но ее заклинило намертво и пришлось вылезать через водительскую. Он потерял несколько драгоценных секунд и, обернувшись, увидел в проеме забора Рубера. Монстр стоял буквально в пяти метрах от них, а за машиной присел Грин и, опершись на левое колено, целился в тварь из автомата. Через мгновение статичная картинка пришла в движение. Рубер открыл чудовищных размеров пасть и рванул вперед а Грин, яростно закричав, начал стрелять. Максим осознал, что очень похожее на голливудский боевик приключение закончилось. Автомат совершенно бесполезен против матерого, покрытого биологической броней монстра, разве что пуля случайно попадет в глаз. Но в такие счастливые совпадения он давно не верил. Сначала тварь убьет Грина, а затем примется за него. У Макса был призрачный шанс сбежать под прикрытием автоматного огня напарника ценой его жизни, а затем спрятаться и попытаться выжить в этой адской мясорубке. Проблема была лишь в одном – такой поступок противоречил всему его естеству. Бросив автомат, он вытащил гранату из поясного кармана, вырвал чеку и, с трудом преодолевая сопротивление воздуха, шагнул вперед. Грин, открыв рот в беззвучном крике, застыл за спиной с автоматом на вытянутых руках. Три медленно вращающиеся пули зависли перед грудью Рубера. За ними тянулись дымчатые спирали разреженного воздуха, похожие на следы от летящего реактивного самолета. Максим передвигался будто в густом киселе, инстинктивно подгребая руками, и не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Его целью была широко раскрытая, усеянная двойным рядом острых клыков пасть. Подойдя к монстру вплотную, он просунул руку между рядами кинжально-острых зубов и опустил гранату в его горло. Затем развернулся и также медленно, не дыша, пошел обратно. С каждым шагом воздух становился все жиже, а в абсолютную тишину врывались давящие на барабанные перепонки тягучие звуки. Максим развернулся за спиной Грина. Медленно осел на землю и увидел, что пули возобновили движение к цели. Из последних сил он мягко нажал на плечи напарника, чтобы убрать его из зоны осколочного поражения, и свет помер.